Глава седьмая. Ничто не придает столько сил, как внезапно обретенная надежда в тот момент, когда казалось, что гибель неизбежна. Когда глава объявила чаявшимся людям о том, что просто так город сдаваться не намерен, его речь встретили ликующими криками. На сбор трав вышли все, от малышей, едва научившихся ходить, до стариков. Женщинам было поручено следить за тем, чтобы травы для костра были отобраны правильно. Мужчины в это время рубили деревья и складывали поленницы из дров, чтобы в нужный момент их поджечь. Работа кипела, каждый оказался в пределе. Даже во время страды люди прилагали меньше усилий. Сейчас они боролись за свою жизнь. У поленниц постепенно вырастали горки травы, напоминающие маленькие стога. Ксандр вместе с главой города и Ивой несколько раз обошли все точки. Мальчишка брал в руки подвядшие стебельки, Растирал в пальцах, нюхал, удовлетворенно кивал. Казалось, он единственный, кто ежеминутно не косится на небо. Появления напасти ожидали с запада, в той стороне остались разоренные деревни. У некоторых сдавали нервы. Завидев в небе облачко, время от времени кто-нибудь вскрикивал. Ива заметила, что она сама вздрагивает, когда тучи набегают на солнце. Только Ксандр сохранял невозмутимость. «Делай, что должно, и будь, что будет», — ответил он на вопрос главы, когда тот пошутил, обратившись к Киви, не в кузнице ли они с мужем выковали себе мальчика с такими железными нервами. «Если я буду нервничать, это ничего не изменит, но делу может повредить». Когда солнце стояло в небе уже высоко, Ксандр в последний раз осмотрел рубежи и, кажется, остался доволен. «Теперь приготовим горючую смесь». Сказал он, чем поставил в тупик главу и молодого члена совета, который присоединился к осмотру. «Дым усыпит их, но едва ли надолго. Придется жечь». «Почему ты раньше не сказал?» В один голос завопили мужчины и примкнувшая к их возмущению Ива, на что мальчишка хладнокровно пожал плечами. «Проблемы надо решать по мере поступления». «О боги, девка!» «Где ты достала этого философа доморощенного? Где видано, чтобы дитя так разговаривала? Может, он подменыш какой?» «Может», — легко согласилась Ива. «На самом деле это безжалостный тиран, сатрап, деспот и самодур». Всем показалось, что шутка вышла отличной и разрядила обстановку. Глава хохотал так, что из глаз брызнули слезы. «Ох, насмешила девка. Ну, про своих мальцов все мамки так говорят». «Деспот, мол, и самодур». Ксандр тоже смеялся. Но потом, когда никто не видел, обернулся на Иву, и улыбка сползла с его лица, как маска. Работы продолжались даже ночью. От горючей смеси пришлось отказаться. В Ламове не нашлось серы, а про каменное масло глава так и вовсе не слышал. Посовещавшись, решили, что растительное масло тоже отлично горит. Бочки с ним выкатили и поставили на безопасном расстоянии от поленец. Градоправитель то и дело хватался за голову, приговаривая, что пожара не миновать. На что Александр сдержанно заметил, что пожар в данном случае меньше из двух зол. «А если поставить людей, которые будут поливать водой городскую стену, то и пожара можно избежать», — добавила Ива. «Тоже муж тебе подсказал?» В голосе главы угадывалось уважение. Ну, умён он был у вас. Его бы в мою управу. Ночь прошла относительно спокойно. Нападение твари в это время можно было не опасаться. Люди укладывались спать на подводах, на сухой земле, укрывшись кафтанами и платками, на плоских крышах домов. И во с Ксандером устроили на ночлег в ратуше, на скамьях, где обычно посетители ожидали приема. Взрослая дочь главы принесла ужин, вареную картошку. Еще теплую, Домашний сыр, краюху хлеба, пироги с повидлом и кувшин молока. Ксандр потянулся было к краюхе. За весь день они лишь раз подзакусили на бегу сухарями до да холодным мясом. Но вдруг сузил глаза и отодвинулся. «Я не голоден», — бросил он. «Перестань». Ива так устала, что почти не чувствовала злости на врага. «Ты весь день на ногах. И неизвестно, что предстоит завтра». Сама она уже отломила кусок хлеба, сыра и приступила к трапезе. Вдруг закашлялась, догадавшись. «Ты не можешь разделить со мной еду. Нельзя есть теми, кого собираешься убить, так?» «Так. Надо отдать должное Александру. В ответ на любой вопрос он не юлил, а говорил прямо. «Ну и оставайся голодным», — вспылила Ива. «Я вот отлично поужинала бы рядом с тобой, а потом бы прикончила не испытывая ни малейших угрызений совести. Ксандер, застрявший в теле ребенка, напоминал ей сейчас взъерошенного воробья. В волосах запутались сухие веточки и солома, рубашка кое-где порвалась и окончательно измазалась в грязи. Голые ноги были покрыты пылью. «Вот». Она поделила еду на две части, забрала свою и ушла на другую скамейку. «Ешь спокойно. У тебя не будет шансов меня убить» крикнула она почти весело. «Скорее бы это все закончилось. О, богиня, сделай так, чтобы в следующем мире он стал тем, на кого у меня поднимется рука». Неизвестно, о чем думал Ксандр, но он молча надкусил картофелину. Утром Ива проснулась от истошного вопля. «Зажигай! Зажигай, братцы!» Они с Ксандром, не сговариваясь, вскочили на ноги и бросились вон из ратуши и тут же увязли в толпе. Люди в ужасе стремились под укрытие стен. Ива лишь раз взглянула в узкий прямоугольник при открытой двери и немедленно тоже захотела спрятаться, закрыть лицо руками и не видеть, не слышать. В воздухе стоял такой гул, будто начиналась гроза. И небо, только-только вызолоченное рассветными лучами, потемнело, укрытое тучей. Но туча это несла не дождь, ни град, Ива каким-то шестым чувством сразу поняла, что на город Запада надвигается та самая напасть. «Мы можем переместиться в любой момент», — уговаривала она себя. «Теперь у нее хватит на это сил». Оксандр, меж уже протиснулся сквозь человеческий водоворот, крутивший Иву на месте. Она лишь увидела, как его белобрысая макушка движется в сторону ворот. Кое-как выбравшись, бросилась следом. Туча была еще далеко, и мужчины, несмотря на ужас, отразившийся на лицах, действовали слаженно и четко. Ива лишь сейчас заметила, что под защиту стен бросились женщины и ребятишки. Потянула дымком. Еще слабо. Костры едва разгорелись. Но когда Ива выбежала за ворота, поленницы уже пылали вовсю. Около каждой застыл человек, сжимающий в руках охапку травы. Они оглядывались, точно ждали приказа посмотрела и Ива. На сколоченном наспех постаменте стоял глава. Рядом с ним Ксандр. «Ждать!» крикнул он одному из защитников. У того сдали нервы, и первый пучок травы отправился в огонь. В небо тут же взвилась густая струя дыма. «Ждать!» Остальные послушались. А туча приближалась. Стоял такой гул, что закладывала уши. Тысячи жестких крыльев заставляли вибрировать сам воздух. Казалось, что твари вплотную подступили к городу. Вот-вот минуют стену, и тогда их уже ничто не остановит. Но Ксандер молчал. Стоял прямо, сложив руки на груди. «Точно железный», — подумала Ива. «Железный, безжалостный, бесчувственный». «Сейчас!» — крикнул он вдруг и десятки рук принялись закидывать костры травой, которая чадила и тлела. В небо устремились серые столбы дыма, воздух наполнился смрадом. У Ивы закружилась голова, глаза слезились. Дым постепенно стал таким густым, что за его плотной завесой она перестала различать людей. «Получилось или нет?» Люди кричали, вопили, ничего не разобрать. «Хлоп!» Что-то упало и на плечо. Она с отвращением смахнула тяжелую каплю. Вот только это была не капля. На землю у ее ног упала насекомая, отдаленно напоминающая кузнечика, но с куда более мощными челюстями. Ива вскрикнула, отшатнулась, но тварь не пыталась напасть. Она вяло ворочалась в пыли, сонная, едва живая. «Жечь пакость!» Закричал над самым ухом чей-то голос. Его обладатель раскрывал густой дым. «Выкатывайте бочки!» По земле алыми язычками потянулась огненная поземка. Твари, попавшие в пламя, трескались, как каштаны. Ива отступила на шаг, еще на шаг, прижалась к стене. Она не знала, куда идти дальше. Дым ел глаза. Маленькая рука сжала запястье. Мальчишка вырос перед ней совершенно неожиданно. «Ксандр?» «Пора уходить». «А они?» «Теперь у них все будет хорошо. Они знают, как бороться. Ни сегодня, ни завтра. Но они одолеют эту дрянь. Мы им больше не нужны». «Ты ведь понимаешь, что как только мы переместимся, я...» «Знаю», – перебил он. «И хочу поскорее завершить то, что начато». Так или иначе, Ива опустилась на корточки, с трудом различая в чуду лицо мальчика. Один поцелуй. Теперь достаточно одного легкого прикосновения, и они переместятся. Василинка! раздался неподалеку знакомый голос. Секунды спустя Ива вспомнила попутчика, рыжеволосого мужчину. Михей! Эй! а незнакомый молодой бас вторил. Женушка моя дорогая, сынок, это я, Филипп, я живой. Искал вас, искал, на силу нашел. Ива и Александр обменялись изумленными взглядами. Теперь точно пора было уходить. Но на сердце у Ивы стало легко и спокойно. Муж Василинки жив, все у них наладится. Губы Александра изогнулись в усмешке, которая совершенно неожиданно и даже, кажется, против воли, перешла в широкую улыбку. «Должно быть, он удивится, когда глава предложит ему место в совете», сказал префект. Ива хихикнула и поцеловала мальчика в краешек губ. Невидимый вихрь затянул, увлёк за собой их души для того, чтобы выбросить секундой позже в ином мире. Яркое горячее солнце слепило глаза. Ива хотела прикрыть лицо, Но не смогла, звякнули цепи, и рука, удерживаемая ими, повисла в воздухе.